Свет был так резок, зренья не мрача, Что, думаю, меня бы ослепило, Когда я взор отвел бы от луча. Меня, я помню, это окрылило, И я глядел, доколе в вышине Не вскрылась нескончаемая сила. О, щедрый дар, подавший смелость мне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 что речь моя, как сумерки тускла. Я самое начало их слияния должно быть видел, ибо вновь познал, так говоря, огромность ликования. Единый миг мне большей бездной стал, чем двадцать пять веков затеи смелой, когда Нептун тень Арго увидал. Смысл — в ближайший же миг, последовавший за этим видением, оно в моей памяти забылось глубже, чем успел забыться в памяти людей за двадцать пять веков поход аргонавтов, когда Нептун с изумлением увидал тень Арго первого корабля. «Так разум мой взирал оцепенелый!» восхищен, пристален и недвижим, и созерцанием опламенелый. В том свете дух становится таким, что лишь к нему стремится неизменно, не отвращаясь к зрелищам иным, за что все, что сердцу вожделенно, все благо в нем и вне его лучей порочно то, что в нем все совершенно. Отныне будет речь моя скудней, хотя немного помню я, чем слово младенца льнущего к сосцам грудей. Не то чтоб свыше одного простого Обличие тот свет живой вмещал, Он все такой, как в каждый миг былого. Но потому что взор во мне крепчал, Единый облик, так как я при этом Менялся сам, себя во мне менял. Я увидал, объят высоким светом И в ясную глубинность погружен, Три равноемких круга разных цветом. Один другим, казалось, отражен. Как бы Ирида от Ириды встала, а третий — пламень, и от них рожден. Смысл? Я увидел тайну триединого божества в образе трех равновеликих кругов разных цветом. Один из них — Бог-сын казался отражением другого, Бога Отца, словно радуга Ирида, рожденная радугой, а третий, Бог-дух, казался пламенем, рожденным обоими этими кругами. По католической догматике, Святой Дух исходит от Отца и Сына. О, если б слово мысль мою вмещало! Хоть перед тем, что взор увидел мой, Мысль такова, Что мало, молвить, мало. О, вечный свет, который лишь с собой, излитый, и постижим, и постигая, Постигнутый, лелеет образ свой. Круговорот, который возникая, В тебе сиял, как отраженный свет. Когда его я обозрел вдоль края, Внутри, окрашенный в тот же цвет,